Второе. Компьютеры будущего. Через 40 лет после атомной бомбардировки Нагасаки ветеран манхэттенского проекта Ричард Фейнман выступил с докладом Японии. Тема доклада была мирной, тема, которая занимает многие проницательные умы. Будущие компьютеров, в том числе вопроса компьютерной науки — которые сделали Фейнмана провидцем, современным Нострадамусом, нижний предел размера компьютера. Может быть, эта глава вызовет вопросы у некоторых читателей. Однако это такая важная часть вклада Фейнмана в науку, что, я надеюсь, они выберут время для ее чтения, даже если пропустят некоторые сугубо технические детали. Глава заканчивается кратким обсуждением одной из любимых идей Фейнмана, которая инициировала современную революцию в нанотехнологиях.